Андрей не рассчитывал на подобную оперативность свалившихся на его голову подопечных. Сразу после объявления Ратора около тридцати человек во главе с Финзугом ждали вождя. Отряд в основном состоял из юношей, которым не стукнуло и двадцати. Бойцы буквально светились от радости, ведь именно им выпала честь сопровождать нового главу клана в первое путешествие. Фетров чувствовал себя неловко, будто провинился перед этими ребятами. «Верлен», — отвлек его дядя, — «зря ты здесь не остался. Жил бы припеваючи, спокойно дождался, когда ситуация в стране придёт в норму, а тогда бы спокойно вернулся домой. Мы договорились больше не затрагивать эту тему. Вот давай и не будем». За обедом Дихрону так и не удалось уговорить племянника задержаться в Герограде на столь выгодной должности. Согласись, недавно турист поработать вождем сумеречников, и для Пуралградского волшебника открылись бы невиданные перспективы и в финансовом, и в магическом направлениях. Старейшина пообещал ему в течение недели предоставить агровое дерево, если, конечно, тот уговорит младшего родственника не покидать город. Но Фетров уперся. Он знал, стоит ему остаться, и он будет вынужден нести бремя, к которому не готов и готовиться не хотел. — А зря! — вздохнул волшебник и направил коня к Вензугу. При нынешней погоде разговаривать, не напрягая голоса, можно было только на очень близком расстоянии. Уважаемый, а почему вождя сопровождают почти одни мальчишки? Разве они способны защитить нас в случае серьезной опасности? Тут опасаться нечего. Мы практически в самом центре страны. Да и путь у нас недальний. К вечеру будем в столице. А довели важную работу молодежи специально, чтобы никто не мог упрекнуть нового правителя. Он предоставляет каждому возможность проявить себя. Сын старейшины не стал говорить о том, что в отряд попали самые рьяные сторонники Дренга. Именно они, больше других, горели желанием отомстить за заревикам за смерть Гарнага. — А почему мы направляемся на восток? — Девятиград, насколько я помню, в другой стороне. «Надо проверить один из наших постов. Да и выезд на хорошую дорогу тут более удобный для отряда», — объяснил Вархун. Помимо молодежи в отряде находились пятеро сверстников Винзуга, которые держались рядом с Андреем. Эти чародеи разительно отличались от своих юных коллег. И не только возрастом. Каждый внимательно вглядывался в дорогу, и в пространство, к ней примыкавшее. Через четверть часа пути один из старших подъехал к командиру. Я заметил воина, который появился слева от дороги. Наверное, из дозорных. Как только нас увидел, повернул коня обратно. «Передай всем, пусть приготовятся к нападению. Едем дальше, не сбавляя темпа». «Что-то случилось?» — поинтересовался Фетров, Его слух уловил тревожные нотки в разговоре вархунов. «Пока нет, но лучше усилить деятельность». Воин, которого заметил чародей, принадлежал отряду Оршуга. Он действительно поспешил вернуться, чтобы доложить Магринсу о своем наблюдении. «Около тридцати всадников движутся нам навстречу. Скорее всего, вархуны». «Среди них наш чужак», — тут же добавил малорослик. «Надо устроить засаду». «Тридцать волшебников?» «Это очень серьезная сила», — засомневался вельможа. «За нами фактор неожиданности, численное превосходство и моя магия», — настаивал на своем Шленц. «Или вы передумали выполнять задание своего господина». «Хорошо, засаду мы устроим, но учтите». Без моей команды никаких действий не предпринимать. Выбирая место для расстановки своих воинов и магов, Магринс был вынужден вернуться назад, чтобы разместить людей в зарослях по обе стороны дороги. Вскоре показались всадники. Чужака Оршука познал сразу. Он выделялся среди других светлыми глазами. Судя по расположению бойцов в отряде. Его охраняют. Надо же! С чего вдруг такая честь? Бархуны остановились в очень неудобном для нападения месте, словно почувствовали угрозу и знали, откуда ее ждать. Решимости отдать приказ у Магринса поубавилось. «Куда подевался этот карлик? Только что рядом стоял», — заметил пропажу вельможа. «Неужели сбежал?» Все оказалось гораздо хуже. Шленц, опасаясь, что Оршук не станет ввязываться в бой, решил сделать это самостоятельно. Сигнал о наступлении подал именно он, запустив в группу вархунов пучок молний. «Кто посмел?» — закричал Магринс, но исправить что-либо был уже не в силах. Обе стороны начали забрасывать друг друга магическими зарядами, из чего следовал однозначный вывод: засада не стала для Вархунов неожиданностью. Только два человека пребывали в недоумении: Фетров и его дядюшка. Разбойники? – спросил Андрей. Вот тебе и центр жарзани. Втянул голову в плечи Дихрон. Надо возвращаться. «Ни в коем случае!» — решительно замотал головой фокусник. Он хорошо помнил слова старейшины. «Прорвемся!» «Ты уверен? Они же тут все волшебники! А думаешь, засаду на нас устроили обычные люди? Или они не видели, на кого нападают?» Слова гида заставили Фетрова задуматься. Особенно после того, как на его глазах был убит молодой парнишка. Он так и умер с улыбкой на лице. «Винзук!» — змеиный король приблизился к сыну старейшины. «Может, скроемся в лесу?» «Не уверен, что это хорошая идея. Я даже не знаю, сколько человек нам противостоит. Среди деревьев трудно поддерживать групповой щит. а В одиночку с их чародеями не справиться». Мы наткнулись на серьезного противника. «Что делать?» — растерялся Верлен. «Требуется подкрепление. Но, боюсь, мы не продержимся, пока оно подойдет. Уже потеряли пять человек». «Сколько?» — ужаснулся парень. «Семь», — уточнил Вархун. Враг усиливал натиск с каждой секундой. «Так чего же мы стоим? Давай скорее назад!» «Только без паники». «Вождь должен подавать пример храбрости своим подданным». «Согласен», — вздохнул Андрей. «Отходим организованно». Мензук оставил шестерых в качестве заслона. Остальные пустили коней в голубь, двигаясь обратно к Гюрограду. Петров был категорически против новых жертв ради своего спасения, но командир быстро убедил. «Хочешь, чтобы мы все здесь полегли?» Заслон практически не задержал преследователей. Часть вражеского отряда пустилась в погоню, не ввязываясь в схватку с молодыми вархунами. Среди преследователей особенно выделялся низкорослый всадник на огненно-рыжем коне. Он мчался быстрее всех. Вензук был вынужден одного за другим отправлять своих людей на верную смерть, чтобы хоть как-то задержать могучего колдуна, но все равно в лесу на извилистой дороге оторваться от него на достаточное расстояние не удалось. Когда беглецы выскочили на открытую равнинную местность, вдали показались озеро и спасительные стены Гюрограда. Вокруг родственников оставалось всего семеро вархунов. Они не могли сдерживать неутомимого преследователя — находясь спиной к врагу, а выставлять очередной заслон также не имело смысла. Сын старейшины остановил бойцов. — Нас наверняка заметили со стен, — доложил Андрею командир отряда, приказав всем спешиться. — Помощь прибудет минут через пять-семь. — Ихрон, включайтесь в групповую оборону. Сейчас нам понадобятся все силы. Этот малорослик словно кудырмак. Откуда в нем столько энергии и упорства? Восемь чародеев слаженно действовали по указаниям Вензуга. Сначала они сотворили ледяной молот, встретивший назойливого всадника мощным ударом, а затем окружили себя искрившейся синими огоньками полупрозрачной стеной. Как и полагал Винзуг. Ледяная глыба рассыпалась на мелкие куски, лишь на несколько метров отбросив коня и наездника. Но затем, похоже, тот рассверепел. Он приблизил ладони к кубам и стал что-то произносить, перебирая пальцами. То, что случилось потом, заставило многих ужаснуться. Невзрачный с виду всадник — развел руки в стороны и вспыхнул кроваво-красным огнем. Языки пламени устремились к подтянувшимся к нему в это время соратникам, и в мгновение ока поглотили их. Сам он начал резко менять размеры и форму. Слившись в единое целое с рыжим конем, Бородатый малорослик превратился в огненный шар, из которого через образовавшиеся черные провалы повалили стройки дыма. Причем дым этот не разлетался под напором сильного ветра, а словно наполнял какой-то невидимый сосуд, напоминающий гигантскую человеческую фигуру. Сформировав ее полностью, Неизвестный серый газ вспыхнул, ослепив на долю секунды всех наблюдателей. Когда же пламя погасло, эта магия не принадлежит нашему миру, произнес Винзук. Образовавшийся на месте вспышки погровый монстр достигал пяти метров в высоту, имел две руки и две ноги, украшенные острыми когтями, и мощный шипастый хвост, служивший третьей опорой. Раскрыв вытянутую пасть, великан зевнул. Рев, который он при этом издал, заставил людей содрогнуться. Чудовище осмотрелось по сторонам и громко чихнуло, обдав вырвавшимся из ноздрей пламенем собственные руки. Андрей заметил, как задымилось и начала менять цвет, кожа на ладонях страшилище. Но процесс быстро остановился. — Если бы я знал, на что конкретно у тебя аллергия, милашка, — подумал фокусник, — ты бы у меня чихал, пока на куски не развалился. Зверюга заметил людей и начал действовать. Набрав полные легкий воздуха... Монстр-зверг из пасти столб огня, обрушив его на искрящуюся преграду. Барьер тут же растаял. «Следующий выстрел станет для нас последним!» Потерянно прошептал Дихрон. «Сейчас посмотрим». Фетрову надоело находиться в роли пассивного наблюдателя. Оттолкнув обессильных защитников, он выскочил вперед и побежал вправо, стараясь вывести их из-под удара. Следующий огненный заряд пролетел в пяти шагах от юркой цели, но жар был настолько сильным, что обжег левое плечо змеиного короля. Третий выстрел поджарил правый бок парня. Знак на груди тоже нагрелся, отклоняя магические удары от своего владельца — Однако справляться с чужеродной магией ему было очень сложно. «Елки-метелки! Еще парочка таких отрыжек, и меня можно подавать к столу вместо искалопа!» — промелькнул невеселый мыслишка. «И ни одного огнетушителя рядом!» Чудовище решило сократить расстояние до цели, считая это единственной причиной своих промахов. Двигалось оно быстрее, чем фокусник, и очень скоро нагнала беглеца. «Ну что? Моя последняя достопримечательность в этом мире?» остановился Андрей, у которого не осталось сил даже бояться. «Надо ее хоть рассмотреть как следует». Монстр тоже замер. Он, по-видимому, хотел набрать побольше воздуха в легкие. В это время одежда на груди Фетрова задымилась. Парень инстинктивно расстегнул куртку и увидел, что из дыма прожженной рубахи в воздухе образуется та самая свернувшаяся тремя кольцами змейка. Она плавно спланировала на землю в нескольких шагах от человека, и в эту точку тут же стали разить молнии. Иллюзионист почувствовал искрение собственных волос и с опаской поднял глаза к небу. То, что он там увидел, заставило на миг забыть и о монстре, и о себе. Над головой круговертию плыли тучи, стягиваясь к центру вращения. Разряды молний проскакивали параллельно поверхности земли и также устремлялись к центру небесного хоровода. Сверть под ногами задрожала, заставив опустить взгляд. Почва решила не отставать и преподнесла свои сюрпризы. Из недр в сторону великана ударили десятки фонтанов. Вода сбила чудовище с ног, и его огненный залп улетел в небо. Раздался громоподобный рык разъяренного зверя. Быстро опомнившись, он вскочил на ноги и сделал шаг к жертве, потеряв ее на мгновение из виду из-за возникшей перед ним воронки смерча, через которую грозовые тучи вдруг устремились к земле. Несмотря на грандиозность, локальный природный катаклизм продлился недолго. Воронка втянула в себя всю облачность, расчистив небо над головой. Сразу стих ветер, прекратились вспышки небесных разрядов, а между монстром и человеком возникла огромная герза. Ростом она не уступала огнедышащему пришельцу, а ее золотистая чешуя ярко блестела в лучах солнца. Андрей разорвал прожженную рубаху и посмотрел на грудь. Рисунок исчез. Не веря своим глазам, парень даже приложил ладонь к солнечному сплетению — И в этот момент Петров вдруг увидел окружающее пространство совершенно с иного ракурса. Он возвышался над землей, слева в нескольких сотнях метров стояли восемь человек. От города мчались всадники, а прямо перед ним находился когтистый тип неприятной наружности — Сейчас фокусник прекрасно рассмотрел его черные, как уголь, глаза. Опять он за свое. Пламя вырвалось из пасти чудовища и устремилось к голове змеи. Гигантская герза уклонилась от удара противника, но ответного выпада не последовало. Повторная попытка живого огнемета была направлена уже на застывшего заобладательницей золотой чешуи человека. Змеей ничего не оставалось, как соорудить на пути пламени щит из собственного тела. Как ни странно, чешуйки не только надежно предохранили пивунью от жара, но и поглотили энергию огня. Защитница Фетрова только ярче заблестела на солнце. «Елки-метелки, как же тобой управлять?» — не мог понять фокусник, пытаясь совладать с новым телом. «Ни рук, ни ног, только хвост и голова». Парню повезло, что громадное тело имело некоторые функции автопилота для защиты человека, застывшего в данный момент на земле. А вот для нападения... «Головой надо работать». — решил Андрей и попытался использовать ее в качестве ударного инструмента. Чтобы не упасть, страшилище было вынуждено отступить на несколько шагов назад, но досталось и фокуснику. — Он что, из камня? Это когда сотрясение мозгов недолго. Парень даже плюнул с досады. — Как же я мог забыть? Плевок угодил в ногу противнику, и заставил монстров взреветь от боли. Огнедышащий отскочил еще на несколько шагов назад и огляделся по сторонам. Он явно выбрал бывших защитников-фокусников в качестве цели, и змеиный король увидел, как рука противника, воспламенившись, устремилась к вархунам. Чудовище, по-видимому, снова решило подкрепиться за чужой счет — Петров моментально позабыл о том, что не знает, как управлять гюрзой. Он просто кинулся на перехват смертоносной конечности. Гигантская пивунья, как выяснилось, обладала повышенной прыгучестью. Расстояние в полсотни метров она преодолела меньше, чем за секунду и на лету перерубила хвостом огненную руку монстра, развернувшись, Змея тут же угостила врага плевком в живот и нанесла новый удар. — Оказывается, ты, когда горишь, не такой уж и жесткий, — сделал открытие фокусник. — Так мы тебя сейчас. Одна руки гигант оказался на земле, но радоваться было рано. Стремительный рывок и когтистые пальцы схватили пивунью возле самой головы. Андрей почувствовал удушье. Он попытался прервать контакт с желтоглазой, но не мог там внизу оторвать руку от собственной груди. Нужно было продолжать сражение здесь. Но как? Гюрза обвела шею противника, пытаясь перекрыть ему кислород. Однако толстая шея оказалась короткой и мускулистой. Как ни старался парень... Сила пальцев страшилища не ослабевала. Картинка перед глазами Фетрова начала мутнеть. Он видел вблизи уродливую морду чудовища и подрагивающий кончик хвоста своей защитницы. В черных глазах противника загорелся торжествующий огонек. Монстр уже праздновал победу. И тут... «Знай бы на что у тебя аллергия, милашка!» Проскочила мысль в угасающем сознании человека. В это же время кончик хвоста дотянулся до ноздри гиганта. Как ни старался однорукий, сдержаться не смог. Оглушительный чих с вырвавшимся из пасти снопом огня угодил ему прямо на собственную руку. Сжатый в тисках змеи великан — не мог повернуть голову в сторону. Хватка моментально ослабла, поскольку ладонь монстра, воспламенившись, потеряла былую твердость. Герза же, получив дополнительный энергетический заряд, освободилась и нанесла мощный удар, после чего отскочила на безопасное расстояние. В ближнем бою она уступала когтистому типу. Петров остановил дыхание и был готов продолжить сражение. Он уже немного освоился с методами управления пивунией, знал слабости противника и не собирался повторять прежних ошибок. «Будем играть по моим правилам!» Парня переполняло сознание небывалого могущества. «Увы, проявить его в полной мере больше не удалось». Однорукий монстр повернул на восток, и, что было мочи, кинулся наутек. Окусник даже опешил от неожиданности. Когда же гигантский беглец поравнялся с деревьями, раздался оглушительный взрыв, разорвавший великана на части. Некоторые из них упали рядом со змеей. «Все, что ли?» Мысленно задал вопрос Андрей и опустил руку. Он снова стоял на своих ногах, видел, как впереди растаяла, превратившись в туман, гигантская змея, слышал голоса людей сзади. За головой в эти минуты творилось что-то невообразимое. Фетров боялся сделать шаг или повернуться, полагая, что малейшее движение — Нарушит то хрупкое равновесие, благодаря которому он сохранял вертикальное положение. Парень старался зря. Резкий удар в грудь болью прокатился по каждой клеточке его организма. Змеиный король пошатнулся и, потеряв сознание, упал на траву.